Глава шестая. Путь к столице. Чтобы выбрать место для строительства дома, поднялись высоко над горами. Вид сверху открывался чудесный, и если смотреть глазами, можно не сразу сообразить, что под нами обитают сотни людей. Берн держался в воздухе так, как будто стоял на нем. То есть мои товарищи, Теперь оба не нуждаются в воздушном транспорте, чем сильно меня порадовали. «Знаешь что, Зах? Замечательное место, чтобы начать новую жизнь!» Жван, как всегда, на позитиве. Даже в голом камне находит домашний очаг. «Ты просто привык к горам. Ностальгия и подобная хрень не даёт дать объективную оценку. Здесь одни только камни. Думаешь, почему так мало людей до катаклизма жили в горах?» «Стадный инстинкт, конечно же!» «Не без этого», — согласился я с ним. «Предлагаю тебе устроиться вон там». Берн предложил соседнюю со строящимся дворцом гору. «Это центр будущего города, и отсюда ты сможешь попасть порталом в любую его часть, если срочно понадобится твое вмешательство». «Логично, да». «Ага. Может, будешь успевать даже раньше меня, ха?» «А ты где обитаешь, Жван?» «Сейчас недалеко от замка. Временно, конечно. Недели через две над отцом будет висеть мой остров». «А переларав хочешь грабануть на Алот? «Нет, конечно же, нет! Другой данж!» «А если упадет? «Дам гаду по шее!» — предупредил Берн. «Ну ладно, уболтали!» — согласился я с ними, и модули понесли меня к предложенной Викингам горе. Мудрить не стал, просто приложил руку к скале, выпуская из нее энергию творения. Изменять голый камень, который не имел системные свойства, было нерасточительно, невзирая на размер перерабатываемой области. да цена создания одного артефакта с эффектом лампочки обошлась бы в разы дороже а тут какие то десятки единиц две жизни разумных вот и все помещение сделал всего одно и с одним выходом без окон поскольку толку от них для меня нет вентиляция заняла больше времени чем все остальное так как прокладывал ее с учетом перспектив на будущие помещения это сейчас мне достаточно только кровати так лишь кости бросить а потом придется расширяться трофеи склад А если все пойдет совсем плохо, то жена и дети. Там даже трех комнат будет мало, так как с новой регенерацией все роды проходят хорошо, а плод в утробе развивается за пару месяцев, как будто в системе есть дело до демографии человечества. Может, хоть кровать нормальную поставишь? Жвана, откровенно говоря, расстроила, что я не делаю себе хоромы, достойные принимать у себя царя со всей его свитой. Вот только я видел дом воздушника. Там нет и двух звезд. так как игла, походу, контролирует транжество энергии творения у своего мужа. «Они ведь женаты?» «Не знаю. Неважно». «Обязательно», — произнес я и выкупил на аукционе нечто невероятное. Большой, прямо-таки огромный матрас. «Да. Койко место для тролля. Нафига?» «Упасть, не думать о волчке», — просто пояснил я, ничего под этим не подразумевая. «Ты про антропоморфа того?» «Нет». Но твое предостережение, думаю, имеет место быть. Черт знает, что у нее в голове творится! произнес я, покрывая деревом стены. Энергия творения буквально наращивала их, как кожу, и не скажешь сразу, что это твердый материал. Спустя какие-то пару минут вырезанное в камне помещение стало похоже на что-то приличное. Проблема в том, что мне ничего, кроме кровати, не нужно. Все, что необходимо, лежит в пространственном кармане, а уют домашнего чага заменяется крепким сном. «Слушай, сюда же девушку не привезти, так как показать нечего». Жван, наконец, не выдержал. Стиль моего жилища его категорически не устраивал. «Ещё не хватало», — только и ответил я. «Да и некогда мне девушек водить, мне ещё демонов гонять». «Не скажи! Я видел, как ты смотрел на наших красавиц». «Позже разберусь. Сперва демоны. Нужно допросить хотя бы одного верховного, а то неизвестно, какой у них план». «Тогда тебе в большие города к прорывам инферно». «Там они стабильны», — подсказал Берн. «Значит, туда», — принял я решение. «Посетить столицу будет любопытно. Может, и с легатом встречусь». «Жуан, я тебе все же рекомендую древних богов уничтожить. Они опасны». «У меня все под контролем, не волнуйся. Лучше сам не помри. А то, когда из рейтинга пропало твое имя, стало грустно». «Кстати, да. Пусть совет проверяет всех возрожденных. Патриарх и Ганшат могут заладить телами». «Я хрен знает, как работают некоторые умелки этих двух сущностей, но они точно могут принести проблем». А, сообщил». Берн уже отправил сообщение совету. «Хорошо. Но тогда не прощаюсь». Перешагнул портал и оказался среди гор. Что любопытно, в зоне моей видимости вообще не было демонов, только люди или мобы. Один из них меня сильно заинтересовал, так как в одиночку и с легкостью раскидал рейдовую группу огров. Огры — классические мобы, большие, неуклюжие, невероятно сильные, но, в отличие от сказок, довольно сообразительные твари. Слышал, что с ними справлялись исключительно на расстоянии, так как в ближнем бою можно было легко попасть под дубину. Дело тут не в ловкости огров, а в их командной работе. Основная тактика этих существ — окружить верткую цель и загнать ее под удар. Так вот, этого мобы именно окружили, но забить не успели, попадав на землю, придавленные чем-то невидимым. знакомая штука произнес я рассматривая статус этого кадра да это же тот бог из инстанса обладатель похожий на мой пресс способности в тот раз я позорно сбежал но сейчас все иначе да и этот товарищ совсем не изменился га уровень девяносто девять могущество аватар бога сила сто ловкость сто стойкость сто разум сто воля сто дух сто Нет, конечно, выглядит он уже иначе, более на человека смахивает. Однако когти, крылья за спиной и больше, чем два глаза все же выдают в га именно то страшное существо, заставившее меня бежать от него. Я усмехнулся. Теперь можно поговорить с ним на равных. Однако сперва нужно подумать о защите. Мой уровень умения пресса даже для меня опасен, а у него заклинания, то есть еще жестче. Конечно, пентаграмма защиты поглотит часть воздействия. На этого может и не хватить, поэтому лучше подстраховаться. На формирование нового артефакта ушло всего пару минут и несколько тысяч энергии творения, чтобы сэкономить драгоценный ресурс, желал не пассивный эффект, а активируемый и питающийся энергией или праной, то есть вещица максимально низкого уровня, но полезная для встречи с обладателем магии пресса. Делать универсальную штуку, работающую всегда только из-за одной встречи, расточительно. Ну вот, готово. Можно и поболтать со старым знакомым». На открывающемся портал существо среагировало спокойно. Я вышел на ту сторону и удивился тому, что души Огров все еще беспокойно летали вокруг своего убийцы. Он их не поглощает. «Почему?» «Давно не виделись», — произнес я, решая, как смотреть этому хрену в глаза. Слишком много их у него. Мысли его я не слышу, как и эмоций. То есть это существо уже имеет телепатию. Предвидения точно нет, если было бы... В тот раз я не ушел бы. Еще она умеет видеть мои модули, но не в курсе радиуса действия. Что ж, на этом можно сыграть». «Я тебя не помню, человек», — произнес аватар Бога. «Он не боялся меня и не помнил. Да, времени после нашей последней встречи прошло немало, и он уже много чего повидал. Да и изменились мы оба кардинально. Однако...» «Фраза, она еще и разговаривает, тебе ни о чем не говорит», — усмехнулся я. «Нет, но ты, похоже, отличаешься от своих собратьев. Ты один из вождей?» Он сделал шаг вперед. «Нет, я не вождь. Однако мне интересно, когда давно ты из своей норы вылез?» Он исчез из моего поля зрения и появился за спиной, нанося удар своей лапой. Его кисть во время атаки засветилась черным, а я почувствовал знакомые мне эманации. Точно такой же трюк используют маги тьмы, которых мой атлас запалил, пока я находился в новом городе. Один в один. Зная силу этого существа, не стал уклоняться или блокировать удар. Просто отрезал его руку еще на подлете. Свечение сразу же потухло, а сам га телепортировался от меня на максимально доступное ему расстояние. Он почти в два раза медленнее меня обычного. Еще один момент, играющий мне на пользу. Его руку я сжег тьмой. Что-что, о -что, магии Пентаграм плевать, какая у тебя предрасположенность. Она стоит как особняк перед старой хибарой. Вроде тоже жилой дом, но уровень совершенно иной. Правда, моя акция не нашла отклик в душе аватара бога. Он себе просто отрастил новую конечность и, исчезнув там, появился недалеко от меня, жахнув прессом. Килограмм двести-триста на мои плечи легли, а энергия убавилась с гулькин нос». Либо созданный мной артефакт получился эффективнее, чем я ожидал, либо я легко пережил бы заклинание обитателя Инстанса без дополнительной помощи. А может, сам Бог слабо бахнул, недооценивая меня. Как бы то ни было, долгой я не остался, активировав свое умение. Два мужика меряются своими прессами. Альтернативный вариант нового мира. Забавно. Да, неловко вышло», — произнес я, увидев, что его размазало так же, как обычного моба. Только мокрое место осталось от того, кого я считал опасным. Вообще, одна из причин, почему мне пришлось прервать свой путь, это то, что подобный индивид находится слишком близко к городу. Я полагал, что он со своими способностями слишком опасен и мог принести проблем. А по факту выходит, что тот же питомец Джвана сожрал бы его, приняв за горного барана. Я слышал, подобное уже случалось. И не раз. Словом, разочаровал он меня. Зело разочаровал. Однако, только я собирался идти дальше, как заметил, что кровавая мессия зашевелилась. «Серьезно?» — удивился я же живучести аватара бога. Добивать не стал, подождав, пока он восстановится полностью. Очень мне любопытно послушать, что скажет Мо после своего проигрыша. Пока он был в состоянии лужицы, я мог добить его тьмой, так что, если Ганни дурак, то должен понимать свое положение. «Ты необычен. Мне это подходит», — произнес аватар бога и раскинул руки в стороны. Из его тела пошли потоки энергии и моментально пронзили меня. Я думал, это какая-то атака, но ничего не происходило. Потоки просто проходили сквозь меня, как будто были нематериальны. Энергией это назвать можно было с большим трудом. Нечто среднее между верой и маной. Непонятно. Почувствовать можно. Управлять или поглотить нет. Странно. «Титан!» — подал голос Га, когда потоки испарились. «У этого мира уже появился титан!» «Что ж, ладно. Другую оболочку найду», — сказал и исчез. Атласом пространства я видел, как этот кадр, телепортируясь без остановки, хочет уйти от меня максимально далеко. Блин, он явно знает куда больше, чем говорил. Знает, почему я единственный титан среди всех людей и разницу моего ранга с рангами мобов. Более того, он знает свою цель». и она похожа в поиске удобного тела. Его ранг — аватар бога. Не значит ли это, что он что-то вроде настоящего божества, а не той плюшки, даруемой интерфейсом? Как бы то ни было, отпускать этого козла нельзя. Перед ним открылся портал. Модули метнулись к жертве, которой там уже не было. Он оказался метрах в двустах дальше. Снова исчез. Еще на метров двести переместился. Понятно. Га передвигается хаотично, чтобы я не мог его поймать. «Умно, конечно, но я не только из-за модулей опасен». Создал пару десятков порталов в район предполагаемого появления моей цели и жахнул прессом. Поскольку выходные порталы я создал рядом с собой, а выходные расстоял на расстоянии 20 метров друг от друга, то умение дублировалось и размножилось. Умение накрыло приличную область, превратив в кляксу мою цель. Пентаграмма тьмы завершила путь выходца инстанса. «Души, кстати, у этой твари не было». что полностью разрушило мой шаблон. У всех есть душа. Ну, если ты разумное существо, конечно. Однако Га был разумным и не имел души. Или я просто не заметил, как она свалила. Пленных душ тоже не было, что меня озадачило. Странно это все, непонятно. Не люблю непонятное, оно пугает. Отправился дальше к Москве. Следующая точка выхода была уже на равнинах. Точнее, области, где не все забито горами. Поля, леса, речки и остальная природа. Только сейчас я оценил, насколько плотно заполонили демоны наш мир. Сейчас в зоне моей видимости около десятка небольших поселений и больше сотни форпостов-мобов. Больше половины из них разрушены или сожжены. По руинам без цели ходят слабые отродья безды. Судя по подготовке мобов к обороне, они уже знают о внешней угрозе и готовы дать бой. Увы, но силы не равны. Не все мобы объединяются в одном месте. А чтобы справиться с одним демоном, ставшим на путь Верховного, нужна группа бойцов сотого уровня. Это если иметь в виду мобов ближнего боя без поддержки дальнобойных бойцов. Как только красномордой обзаводится магией, первое, что он использует, это щит, который обычной стрелой не пробить. Более того, не каждая пуля возьмет его. Трудно придется мобам. Ох, трудно! С момента появления демонов на Земле. аукцион сильно пополнился крупнокалиберным оружием и бронебойными боеприпасами. Вообще, пули с увеличенным проникающим действием стали появляться там большими партиями. Но самым популярным товаром стали системные патроны. Они отличались дополнительным разрушительным эффектом вроде взрыва стихийной магии или иной хренью. Я не просто так зашел на аукцион. Мне было интересно, смогу ли я помочь мобам, просто подкинув им оружие. Хоть выходцы из данжа и лишены возможности видеть интерфейс и параметры системных предметов, он у них есть, и уровень свой поднимать способны. На этом можно сыграть, когда буду вести переговоры. Итак, сперва оружие и демонстрация его разрушительной силы, а также знакомство мобов со своим интерфейсом. Сила у выходцев из данжа, как правило, выше, чем у людей раза в четыре, значит, удержать пулемёт они способны. Поэтому закуплю только тяжелые экземпляры — тяжелые и скорострельные. Артефакт, показывающий полный статус владельца, вообще практически ничего не стоил. Единиц 20 энергии творения, вот и все. Поэтому таких штук я наделал еще десяток, после чего был готов к гуманитарному рейду. Примут помощь, хорошо. Не примут, значит станут моей батарейкой. Жизнь жестока. Возникла новая проблема: кому помочь? бы собрались в этой области самые разные, и многих я бы сразу под нож пустил, так как внешне они мне не импонировали. Хм. Если подумать, они все соседи, и самый сильный из них будет гулять по местности, убивая все, что ему не понравится. А значит, помоги я одним, других можно списывать со счетов. Цивилизация идет огнем по диким племенам, и я поспособствую фавориту. Нормально. пойдет. Может, и не по-человечески вот так выбирать тех, кто достоин жить, Но в перспективе необдуманный выбор может принести проблем будущим поколениям. Например, я не хочу, чтобы человеческое потомство унаследовало несколько глаз или шевелящиеся отростки на голове. Хотя у меня есть понимание несовершенства человеческого тела. Дополнительные суставы или шесть пальцев дают приличное преимущество, так же, как и откладывание яиц вместо внутриутробного развития плода куда эффективнее. Однако человек есть человек. И не стоит давать шанс людям настолько кардинально испортить свои гены террасы что уже есть в городе и так разбавят следующие поколения на полукровок но там все не так уж и страшно будет опять же эволюция крайне неохотно реагирует на смешение видов так что тут еще неизвестно удастся ли вообще разнорасовой паре зачать ребенка разве что интерфейс поможет нужно будет у реми спросить как было с этим делом в ее эпоху Заинтересовавшая мне раса напоминала дроу, темных эльфов. темная кожа, заострённые уши, утонченные фигуры. То есть один в один темные эльфы. Даже вооружение похожие, луки до да стрелы. Исключение составлял быт мобов. Он не отличался от крестьянского, то есть жилища, бытовые предметы, одежда и все остальное не вязались с внешним видом мобов. Это сыграло решающую роль в моем выборе. А еще у них были проблемы, так как небольшой отряд демонов уже пытался пробиться через стены форта. Я проложил портал к последнему из рядов штурмующих и вышел из портала, держа в руках пулемет. На меня не обратили внимания, пока я не нажал на курок. Крупнокалиберные пули буквально разорвали первого и второго беса на части. Остальным повезло меньше, так как пули отрывали им целые куски плоти или конечности. Всё решилось меньше, чем за минуту, а я разочаровался в выборе фаворитов. Тот случай, когда телепатия на пользу. Это действительно оказались дроу, настоящие со своим менталитетом. То есть то, что я принял за их быт, оказалось течением обстоятельств. Конкретно засевшие здесь эльфы потеряли свой форт и данж, не сумев его защитить, а тот, в котором они сейчас находились, — чужой, насильно отбитый у прошлых хозяев. Словом, как союзник, дроу не годится, поскольку вместо просьбы о помощи они просто отняли форт силой. К меня сыпали стрелами с отравленными наконечниками. Они хотели, во что бы то ни стало, завладеть моим оружием. Досадно. Модули аккуратно лишили всех жизни, а я порталом прошел в данж. На той стороне атлас пространства показал мне печальную участь тех, кто не в состоянии был покинуть свою материнскую территорию. Из живых во всем данже остался только хозяин локации, который тут был представлен в виде огромного вепря. Блин. А хорошие существа тут жили, земледелием занимались, строительством, цветы сажали и практически не воевали. Ушел оттуда, забрав с хозяина локации лут. Скрижали тут не было, как и вообще чего-либо полезного для боя. Исключительно мирная локация. Следующим фаворитом выбрал Алькари. Про себя назвал их люди-кролики, так как от человека они отличались только большими ушами, как у кроликов. Надо отметить, магия у них отсутствовала абсолютно. а вот техническое развитие находилось на пороховой эпохе. Еще здесь уже была каменная стена с пушками на ней и ров с водой, а сам форт занимал территорию раза в четыре больше, чем прошлый мной видимый. Словом, конкретно этим существам моя помощь может и не понадобиться. Однако терять таких союзников мне бы не хотелось. Они очень похожи на нас, так как развивались без магии. Мы банально поймем друг друга лучше, чем если бы они шли по пути магии. Пришлось, правда, подождать пару часов, пока отряд демонов не дойдет до них. Более того, я приложил руку, помогая тварям бездны выйти на Алькари. Без демонстрации силы идти на гуманитарную помощь как-то не хотелось. Все прошло хорошо. Демоны легли под градом тяжелых пуль, а мобы под впечатлением не стали по мне палить из пушек. Пришлось, конечно, показать им мою миролюбивость, а потом еще идти под конвоем к лидеру расы. Но необходимого результата я достиг. пояснил им, кто прошлый хозяин этих земель, рассказал сильно урезанную историю человечества и указал на карте, где находится основной город. Своих тоже предупредил о новом союзе, и уже они продолжили разговор сами по видеосвязи. На снабжение оружием и боеприпасами у меня ушло около пятисот тысяч опыта, а вот награда от Совета превышала эту сумму раза в три. Еще бы нет. Такой союзник полезный. Считаю, укрепленная перевалочная база и раса, похожая на нашу. «Уши отрезать, и можно легко спутать с человеком». Наличие интерфейса сильно удивило Алькари, примерно так же, как и у многих людей в начале катаклизма. Собственно, любое техническое достижение человеческой расы было для них сродни волшебному артефакту, а сами системные вещи со свойствами ничем от последнего в их понимании не отличались. По сути, это было самой сложной частью знакомства новых союзников с устройством мира, в они вышли. Сложно это дело — нести цивилизацию. Даже база знаний у дикого племени не всегда помогает. До конца дня я смог вооружить еще две расы. Они владели магией и не были развиты в техническом плане как Алькари, однако имели высокий уровень. Про интерфейс и параметры знали. Более того, неплохо освоили артефакторику. И так же, как люди-кролики, смогли завалить хозяина локации, а также успешно отбивать нападения демонов. Вообще, многие расы, живущие недалеко от гор, успешно противостоят демонам, так как их тут, по сути, немного. Точнее, не так. Потребьев бездны хватает и тут, но действительно сильных здесь немного. Два-три на сотню групп. Однако и этого достаточно, чтобы мобы укрылись за стенами. Только самые сильные рискуют исследовать местность. Таких немного, примерно десяток на сотню, и больше половины из таких смельчаков идут на корм красномордым. Словом, пока я двигался к столице, смог составить более красочную картину положения дел. Естественно, свои размышления отправил товарищам, а они уже донесут их до совета, если посчитают нужным. Мне же предстоит дополнить свои сведения в одном из эпицентров вторжения. Когда ночь вступила в свои права, я, наконец, добрался до Москвы.